глава три мариус ведет атаку однажды в то время когда дочь господина жильнормана приводила в порядок стоявшие на мраморной крышке комода склянки и чашки старик наклонился над мариусом и сказал ему вкладывая в свои слова всю нежность на какую только был способен послушай малютка мариус на твоем месте я стал бы есть теперь вместо рыбы мясо. жареная камбала хороша в период выздоровления но Для того, чтобы поставить больного на ноги, нужна хорошая котлетка. Мариус, чувствовавший себя уже почти здоровым, сделал над собой усилие приподняться, сел, опершись сжатыми кулаками на постель и с грозным видом, глядя прямо деду в лицо, сказал, «Это вынуждает меня сообщить вам нечто». «Что именно?» «Я хочу жениться». «Я этого ждал», — отвечал дедушка, — и залился смехом. «Каким образом вы могли этого ждать?» «Да, ждал. Девочка будет твоя». Ответ этот до такой степени изумил и поразил Мариуса, что он задрожал. Господин Жиль-Норман между тем продолжал. «Ну да, эта хорошенькая малютка будет твоею. Она каждый день присылает старика справляться о твоем здоровье. С тех пор, как тебя ранили, Она проводит все время в том, что плачет и щиплет Корпию. Я все разузнал. Она живет на улице Ом-Арме, дом номер семь. Ну вот мы и договорились. Ты хочешь назвать ее своею? но ну, она и будет твоей. Ты хочешь этого во что бы то ни стало. Ты даже составил маленький заговор. Ты думал, я брошу это прямо в лицо старому деду этой мумии времен регенства и директории, этому бывшему Щеголю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 Ты не знал, что я стал трусом. Ну, а что скажешь ты теперь на это? Ты сердишься? Ты не думал, что твой дедушка еще глупее тебя. Тебе досадно, господин адвокат, что тебе не удастся произнести обвинительной речи, с которой ты намеревался обрушиться на меня. Ну что ж, тем хуже для тебя, бешеный человек. Я сделаю все, что ты хочешь, и этим заставлю тебя умолкнуть, глупенький». Слушай, я навел справки. Я ведь тоже умею хитрить. Она очаровательна и умна. Относительно у Лана все вздор. Она нащипала целую груду и Она настоящий бриллиант и обожает тебя. Если б ты умер, пришлось бы хоронить нас всех троих вместе. Ее гроб понесли бы рядом с моим. Мне было пришло в голову, как только тебе стало лучше привести ее сюда и позволить ей сидеть возле твоей постели.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 не в состоянии вылечить от лихорадки. Впрочем, об этом не стоит больше и говорить. Все, что нужно было сказать, уже сказано. Все сделано и решено. Бери ее. Вот тебе доказательство моей жестокости. Видишь ли, в чем дело? Я знал, что ты не любишь меня. И задал себе такой вопрос. Что бы мне такое сделать, чтобы этот негодяй полюбил меня? На это я себе ответил. «Э, да ведь у меня есть крошка Казетта. Отдам ее ему, тогда уж он непременно должен будет полюбить меня немножко, а если не полюбит, то скажет, почему не может любить меня». «Ты думал, что старик начнет шуметь, повышать голос, будет кричать «нет», грозить палкой начинающейся заре любви?» «Вовсе нет. Пусть будет у тебя Казетта. Ты ее любишь, люби. Я не желаю ничего лучшего». «Милостивый государь, женитесь, сделайте такую милость. Будь счастлив, мое дорогое дитя». При этих словах старик разразился рыданиями. Затем он обхватил голову Мариуса обеими руками, прижал ее к своей старческой груди, и они оба стали плакать вместе. Это был момент высшего счастья. «Отец!» — воскликнул Мариус. «А, так ты меня, значит, любишь!» — проговорил старик. Они переживали такие минуты, которые не поддаются описанию. Они задыхались и не могли говорить. Наконец старик пробормотал с трудом, выговаривая слова. но ну вот, он наконец открыл рот и назвал меня отцом». Мариус высвободил свою голову из дедовских объятий и тихим голосом сказал. «Отец, теперь мне стало гораздо лучше, мне кажется, я мог бы видеть ее». Я и это предвидел. Ты увидишь ее завтра. Отец. Что? А почему не сегодня? Хорошо, можно и сегодня. Да, можно и сегодня. Ты три раза назвал меня отцом, за это можно исполнить твое желание. Я позабочусь об этом. Ее приведут. Я ведь уже говорил тебе, что все заранее обдумал. То же самое уже было описано в стихах.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 а его гильотинир. Я хотел сказать, что эти великие люди седьмого термидора в интересах общественной безопасности вежливо обратились к Андре Шинье с просьбой отправиться. Старый дед, припертый к стене своими собственными словами, не мог продолжать говорить в том же духе, так как не в силах был ни закончить начатую фразу, ни отречься от нее. И поэтому в то время как его дочь, Направляла за спиной Мариуса подушки, сам он, в измученный всем происшедшим, с быстротою, какую только допускали его года, бросился вон из спальни, захлопнул за собой дверь, и весь красный, тяжело дыша, с пеной у рта и вытаращенными глазами, очутился носом к носу с верным Баском, который чистил сапоги в передней. Он схватил Баска за горло и прямо в лицо свирепо завопил ему. «Клянусь всеми чертями, что эти разбойники убили его!» «Кого, сударь?» «Андре Шенье». «Да, это правда, сударь», — проговорил испуганный Баск.